Глава 9. Вопреки опасениям Хаджара, еще один год миновал вполне спокойно. Всего несколько ссор его родителей привели к тому, что на время Элейн переселили в его покои. Не то чтобы во дворце больше не было свободных комнат, просто иначе телохранителям было бы очень сложно следить за безопасностью детей. У Элизабет на этой почве действительно появился небольшой бзик. Пятилетняя сестра Хаджара на поверку оказалась то еще занозой. Постоянно ходила за ним хвостиком, чем вызывала раздражение у мастера и южного ветра. Но, так или иначе, заноза была родной, поэтому принц терпел. Но ну, раз уж сам принц терпел, то ученому и воину приходилось мириться с ситуацией. Вот и сейчас, отпустив всех платных подаванов, мастер вплотную занялся хаджаром. Они стояли на плацу. Мастер, вытянув вперед клинок, принял позу, отдаленно напоминающую классический выпад в фехтовании. Надо сразу отметить, что мечами в Лидусе пользовались короткими и узкими. Длиной не больше метра, шириной примерно в два, максимум три пальца. Причем самое интересное, вес меча был сосредоточен вовсе не в клинке, а в рукояти, наделенной увесистым яблоком. Гарда же и вовсе почти отсутствовала. В купе с длинным жалом было легко представить, что техника мастера сосредотачивалась на скорости. Чем быстрее выпад, тем больше элементов он мог сплести с обычной двойкой тем страшнее оказывался результат его мастерства. Только вчера Хаджар лично видел, как, не сходя с места, мастер отрубил голову семнадцати куклам. Учитывая, что те стояли полукругом на расстоянии в шестнадцать шагов, то местное искусство, по сути, та же магия, действительно поражали воображение». И, разумеется, Хаджар попробовал проанализировать происходящее нейросетью, но та вновь пожаловалась на малое количество данных для решения задачи. «Плавнее», — инструктировал мастер, следя за движениями Хаджара, «и в то же время стремительнее. Они двигались по плацу, оставляя за собой длинные песчаные борозды». Со стороны это могло показаться медленной утренней растяжкой. На самом же деле они отрабатывали базовую технику. «Назови мне три первых уровня техник», — попросил Южный Ветер. Сегодня ученый опять сидел в тени. Обмахиваясь веером, он то и дело поправлял свои золотые, просторные одежды. Некая смесь балахона и халата, подпоясанная широким ремешком. «Уровни смертной, затем духа и земли», — ученый кивнул и что-то отметил в свитке. «Можешь ли ты выучить технику духа?» «Нет», — сходу ответил Хаджар. «Для этого требуется достичь стадии небесного солдата. И именно поэтому многие считают, что лишь со стадии небесного солдата практикующий может считаться истинным адептом». Южный ветер часто раздражался, когда во дворце кто-нибудь называл себя адептом. По его мнению, таких здесь вообще не наблюдалось. И пока ученый что-то неразборчиво ворчал, маленькая, но уже красивая Элейн смотрела за старшим братом. Черные волосы, собранные в тугой пучок, синие глаза. У нее был красивый брат, а еще он забавно двигался с мечом. Она видела, как двигается отец. Тот был стремителен и резок, как смерто-тигр. Хаджар же плыл по воздуху, двигая меч так, будто направлял игрушечную лодочку в весеннем ручье. — Скажи мне, Хаджар, как мы отличим небесного солдата от простого практикующего? — внезапно спросил мастер. Такие вопросы были свойственны ученому, но не воину. Так что Хаджар немного подумал, пытаясь найти подвох. Небесный солдат способен летать, призывать огонь и воду. Он коснулся вечности и может прожить многие тысячи лет. «Все верно», — кивнул старик, остановивший технику. Остановился и принц. «Тогда посмотри сюда и скажи, что ты видишь». Мастер прикрыл глаза. Его дыхание выровнялось а песок под ногами внезапно закружился, поднимаясь все выше и выше. Спустя мгновение вокруг мастера кружился едва заметный песчаный смерч. Его призвало завихрение, выпущенное на волю силы. Сообщение носителю. В периметре замечена активация силы. А то он сам не заметил. Порой нейросеть больше раздражала, чем помогала. Но, к удивлению принца, на этом сообщение не прекратилось, как было ранее. «Ожидаемая мощность — две единицы!» «Простите, что?» — додумать Хаджару не дали. Мастер резко выдохнул и взмахнул мечом. На этот раз в полет вместо удара сорвался огненный воробей. Он, оставляя за собой дымчатый шлейф, пролетел примерно сорок шагов и врезался в стену, выплавляя в ней дыру размером с теннисный мяч. Принц отшатнулся и инстинктивно поднял меч в защитной стойке. На мастера он теперь смотрел совсем другим взглядом. «Вы небесный солдат?» После секундной тишины раздалось два смеха. Один принадлежал старику в коротких тренировочных штанах, другой — старику в золотых одеждах. «Нет, Ваше Высочество», — покачал головой мастер, — «я лишь продемонстрировал вам смертную технику». Принц оценил повреждения. Возможно, на словах это не так внушительно, всего лишь выжженный теннисный мячик в стене, но... Это было впервые, когда Хаджар увидел что-то действительно магическое. Не считая того, что он и сам мог рассечь куклу ударом меча на расстоянии в три шага, то порой приходилось сомневаться во всех этих полетах и прочем. «Достопочтенный учитель!» — Хаджар рухнул на колени и опустил лоб в песок. «Прошу, научите меня!» Мастер тут же поднял принца на ноги и отряхнул его. Не хватало еще, чтобы королева заметила, что ее сын кому-то кланяется в землю. «Конечно, я научу вас, ваше высочество», — улыбнулся старик. Он отошел к небольшому сундучку, стоящему неподалеку от той самой бочки, которая пять лет назад стала причиной ученичества Хаджара. Раньше сундучка не было, так что принц корил себя за недостаток наблюдательности. Наверняка его принесли сюда перед началом занятий. Старик приложил ладонь к крышке, и та открылась. Внутри не было ни несметных сокровищ, ни удивительных артефактов, только один старый потрепанный свиток. И именно его мастер протянул Хаджару. Отдав приказ нейросети на запись, принц развернул свиток. «Техника опаленного сокола», — прочитал Хаджар. Том 1. Опаленный сокол – одна из волшебных птиц местной фауны. Говорят, взрослые особи достигали стадии вожака. Это что-то вроде рыцаря духа у людей. Один такой сокол с размахом крыльев в 12 метров мог сжечь, пожалуй, половину их королевства. Запись информации в каталог высшей степени «Подробное описание техник». Создание реестра техника опаленного сокола. Тут точно правильно написали, мастер. Немного плутовато улыбнулся Хаджар. Я видел максимум поджаренного воробья. Имейте совесть, ваше высочество, нахмурился старец. Во всем королевстве вы не найдете еще одного свитка смертной техники. Этот мне достался благодаря удивительному приключению еще в самой молодости и у меня ушло почти два века на то, чтобы постичь его». Хаджар прочитал содержимое еще раз. Здесь были мало ему понятные словосочетания, но благо к ним прилагались подробные рисунки. На них изображалось то, каким образом и сквозь какие узлы нужно было циркулировать энергии, чтобы создать поджаренного воробья. «Скажите мне, принц!» Вновь подал голос южный ветер. «К какому виду относится эта техника?» «Техника оружия». «А какие есть еще?» «Кроме техник для оружия?» Старик кивнул, продолжив обмахиваться веером. Для таких вопросов Хаджару даже нейросеть напрягать не приходилось. Сам помнил. «Техники для тела, техники для внешней энергии, техники для внутренней энергии». «И теперь вы понимаете, для чего они нужны?» Принц еще раз посмотрел на опаленную стену. «Техники позволяют нам пользоваться силой следующих стадий?» «Не совсем так, ваше высочество», — не согласился ученый. «Скорее они позволяют нам лучше использовать нашу нынешнюю силу. Иными словами, небесному солдату не нужна техника, чтобы призвать огонь». Но если при помощи техники его призовет практикующие формирование, продолжил мысль Хаджар, то его огонь будет сильнее. Ученый и мастер переглянулись. Одновременно и да, и нет, вздохнул мастер, зачерпывая чарку из бочки. Мир боевых искусств сложен и многогранен, ваше высочество. И вы еще пока не видели даже его края, не то чтобы коснулись поверхности. «Пока постарайтесь запомнить содержание свитка. На это у вас уйдет не меньше года». Хаджар кивнул, мысленно нахваливая оказавшуюся полезной нейросеть. Благодаря ей он уже помнил все содержание вплоть до запятой. Пусть знаков препинания в местном языке и не существовало. «Тут сказано том первый», — Хаджар указал на заголовок. «Есть и другие?» Техники зачастую делятся на тома, и с каждым томом их сложность все возрастает, предъявляя новые требования к практикующему. Мастер вернул чарку в бочку и умыл лицо. Я собственными глазами видел, Ваше Высочество, как практикующий уровни небесного солдата призвал этой техникой огромную птицу с размахом крыльев почти в три метра. Но опаленный сокол, он... «Взрослый особь обладает размахом от двенадцати метров». «Все так, ваше высочество», — кивнул мастер. «Так что то, что вы держите в руках, — лишь основа основ. И то в нашем королевстве техники смертного уровня можно пересчитать по пальцам. Получается, второй свиток находился бы на уровне духа? Именно так, мой принц». Хаджар посмотрел на свиток затем на своих учителей и снова на восток. Дул ветер. Он рассказывал ему сказки. Он звал за собой. Принц был слаб. Он не мог ответить на зов ветра. Но, тем не менее, в этот момент на его лице расплывалась предвкушающая улыбка. С каждым днем он все отчетливее видел перед собой путь, дорогу, ведущую к заветной цели к свободе, к бескрайним просторам этого удивительного мира, к его тайнам и опасностям, ко всему, чего Хаджар был лишен в прошлой своей жизни. И в этот небольшой момент просветления он не знал, что колесо судьбы уже прокрутилось, что его мечтам не было суждено сбыться. В этот самый момент в столицу, на праздновании его седьмого дня рождения, Возвращался военачальник, брат короля, сборщик дани для империи. Примус приближался.